Глава вторая. Пока женщины сновали с сумками, Филипп успел выпить кофе, съесть разогретые котлеты соспешно нарезанным салатом и задремать. Стараясь не шуметь, Агата поблагодарила Марфу за помощь, проводила её к дверям и принялась более пристально изучать дом. Докторов в посёлке явно ждали. Готовились и учли то, что разнообразных магазинов тут нет. Постели были заправлены красивым бельём, А на комодах в спальнях лежала упаковка, показатель того, что всё новое. В холодильнике нашёлся изрядный запас свежего мяса и овощей. Насчёт молока, сливок и творога Марфа посоветовала обращаться к соседке. «У Лены две коровы и коз питок. Она с животными ладит. Вот у неё можно молочку брать. А яйца лучше у Петровны. Это далеко, а на том конце у самого леса. Зато у неё яйца всегда крупные и свежие. Ну и по осени она бройлеров продаёт». А овощи и зелень? Агата спрашивала затаив дыхание. Филипп очень серьёзно относился к своему здоровью и соблюдал принципы правильного питания. Даже котлетки, которые они брали в дорогу, были приготовлены из индюшатины на пару. Огороды тут у всех почти есть, отмахнулась Марфа. Корзинку огурцов принесёт кто-нибудь, не переживай. Девушка всё равно напрягалась, пока не увидела забитый едой холодильник и погреб. «Готовить-то умеешь?» — с лёгким подозрением уточнила Марфа. «Или только из пакетиков этих городских». «Умею». Тепло улыбнулась девушка, быстро очищая крупную красивую картошку, чтобы запечь её в духовке. «Моя мама работала поваром и многому меня научила». «Это хорошо. Значит, и мы не пропадём». Бормотнула себе под нос женщина. «Что-что?» Не расслышала Агата. «Говорю, это хорошо», — чуть громче сказала Марфа и улыбнулась с лукавинкой. «Сытый мужчина, добрый мужчина». «Это так», — согласилась девушка. Вскоре Марфа ушла. Ужин булькал на плите, и можно было на цыпочках пройти в свою комнату и прилечь. Но не успела Агата устала растечься по мягкому покрывалу, очень симпатичному, в стиле пэтчворк. Как из гостиной раздался капризный голос Филиппа. Агата, ты где? Я успел проголодаться. Неужели в этом доме не найдётся кусочка хлеба для голодающего доктора? Иду, иду. Девушка покачнулась, вставая, но тут же выпрямилась и поспешила на кухню кормить жениха.